глава одиннадцатая. переезд отложил на утро и заснул едва коснувшись подушки утром меня разбудила Рина, которую я вчера успел предупредить об этом событии она уже собрала свои немногочисленные пожитки и похоже успела перетаскать большую часть моих переговорить со всеми караванщиками по поводу нашего отбытия и даже заскучать впрочем неудивительно я запрещал ей покидать расположение каравана а он ей успел надоесть за месяцы пути. Попытался найти Антира и Миссу, но они куда-то запропастились, так что проститься удалось только с Риком. Попросив его попрощаться за меня с остальными, так как в ближайшие дни времени на это может не оказаться, вернулся к переносу вещей. Перевозка получилась суетной, но быстрой, так как Неклад выделил мне один из грузовых фургонов с возницей. Вещей получилось неожиданно много. Я даже не подозревал, сколько всякой всячины успел пораспихивать по своим комнатам, и выделенным для путешественников ящиком. Конечно, львиная доля всего барахла была привезена еще из моего мира. Там были и коллекция минералов, и куча наделанных мной ножей и кинжалов, которые вообще-то предназначались для продажи, но про которые я совершенно забыл на фоне магических растений. И бог знает, что еще. Кроме того, к этому вороху добавилось не так уж и мало вещей, приобретенных уже после присоединения к каравану. Это и несколько артефактов, купленных у Рига, и различные предметы быта, такие как походная матрас-кровать и посуда. В общем, барахла хватало, но с грузовым фургоном мы без проблем справились с переездом. Двигались двумя транспортами. Впереди я и Ирина показывали дорогу рикши-торку, а сзади за нами следовал фургон. По прибытии с разгрузкой заморачиваться не стал, просто покидав вещей кучей в одном из множества свободных помещений. и до обеда развлекался, ломая ртоками деревянное ограждение ненужного мне ипподрома. Нарубленные на небольшие куски дрова Рина складывала в аккуратную поленницу около стены конюшни. Учитывая имеющийся артефакт, это было для нее плевым делом. Брайт подошел, когда мы заканчивали небольшой перекус, прихваченным из каравана сухим пайком. «Добрый день», — поприветствовал я его. «Хм, добрый». Такого приветствия на Отисе не было, но Брайт угадал смысл. «Предлагаю сразу заняться делом», — взял я быка за рога. «Как видишь, работать здесь еще куча. Привести все в божеский вид будет сложно и долго, так что не будем откладывать. Итак, во-первых, мне нужны люди. Уборщица, грязь убирать, пыль выметать, полы мыть, ну понятно. Потом мне нужен повар или кухарка. Умение хорошо готовить на небольшой коллектив, понятно, обязательно. Еще нужен охранник». Здесь требования сложнее. Он обязательно должен уметь владеть боевыми амулетами империи на высоком уровне. Хорошо бы, чтобы обладал реальным боевым опытом и не боялся применять силу. Кроме того, я хочу, чтобы он подтянул меня во владение оружием, так что опыт наставника приветствуется. Ну и человеком он должен быть хорошим, честным и порядочным. Впрочем, это относится ко всем работникам. По зарплате. Обещай немного выше среднего, но если специалист того стоит, то можешь и больше. «Ясно», — сказал Брайт, когда я замолчал. «Что еще?» «Дальше нужно решать с обстановкой. Мне нужен хороший дизайнер». «Дизайнер?» — не понял незнакомого слова Брайт. «Ну, в общем, дизайнер — это человек, который может придумать хорошую обстановку для дома. Не просто купить кучу разных вещей, а сделать так, чтобы каждая вещь была на своем месте, чтобы они дополняли друг друга, были в одном стиле, в одном исполнении, чтобы все было красиво и удобно». чтобы нигде не было ничего лишнего. В общем, нужен кто-то типа художника, специализирующегося на работе в помещениях. Или...» Я задумался, как можно еще донести до собеседника свою мысль. «Я, кажется, понял. Необычный подход, но интересный. Попробую подыскать нужного человека». «Дальше», — продолжил я. «Когда мы определимся с обстановкой, ее потребуется купить. Что-то, возможно, придется изготавливать на заказ». «Нужен человек, который всем этим займется вместе с дизайнером». «Думаю, с этим лучше всего справлюсь я сам», — улыбнулся Брайт. «Ну и хорошо, раз так», — согласился я с этим предложением. «Вот еще что. Не посоветуешь мне хорошую магическую лавку? Мне потребуются артефакты различного назначения. Кроме того, хотелось бы взять пару уроков в создании артефактов и заклинаний. Я записался в лекториуме, но это не заменит персонального обучения». «Хм». Лучшая магическая лавка в городе принадлежит Мэтру Носту. Он дипломированный маг и не выступает в лекториуме лишь из-за высокой загруженности. Большая часть артефактов заказывается у него. Он вроде бы даже брал раньше учеников, так что можешь попробовать договориться. Остальные торговцы лишь перепродают изделия из Империи. Могу поспрашивать, кто из наших чароплётов готов взять ученика в обучение. Пока не стоит. Значит, Мэтр Ност — самый лучший артефактор в городе. Насколько я знаю, да, ответил Брайт. И точно единственный, кто имеет имперский диплом. Хорошо, тогда наведусь сейчас к нему. Когда можно ждать людей? Так, ну, с поваром и уборщицей, скорее всего, проблем не будет. Так что уже к вечеру возможные кандидаты должны появиться. С охранником чуть сложнее, но, думаю, к завтрашнему вечеру подходящий человек найдется. Этого, как его, дизайнера я обязательно найду до конца недели. Возможно, даже раньше. Хорошо, тогда встретимся вечером. Да, приду за пару часов до темноты, скорее всего, вместе с работниками. Распрощавшись с Брайтом, я крикнул Рине идти за мной и отправился на воске терпеливо дожидающегося меня торка к метру носту. Оставлять девочку одну я не собирался. Пусть она хоть десять раз защищена амулетами, но в случае встречи с бандитами ими еще нужно суметь воспользоваться. О приближении к искомой лавке я понял еще за квартал. На одном из зданий было такое количество магических полей и потоков, что в экстрасенсорном восприятии оно горело, как костер в ночи. Приказав Рине остаться с Рикшей, вошел в лавку. В принципе, девочку можно было бы взять с собой, но мне предстоял важный разговор, так что смущать мага присутствием явно нестандартного посетителя при первом посещении не стоило. Пройдя через очарованную дверь, я застал в ступоре. До этого момента все, что находилось внутри лавки, даже для моего восприятия, было крайне размыто и смутно. Теперь же я смог оценить коллекцию мага по достоинству. И это была именно коллекция. Вдоль всей правой стены стояли высокие до потолка стеллажи, на которых лежали тысячи экспонатов. Внешне они не всегда были примечательны. Невзрачные камешки, сушеные листья, оплавленные обломки. Но в магическом зрении каждый предмет являлся чем-то уникальным. я так и не смог отвести глаз от этого богатства пока у меня за спиной не раздался тихий голос владельца лавки рад приветствовать коллегу что привело вас в мое скромное заведение я развернулся на голос и увидел невысокого стройного мужчину лет 25 пяти тридцати на вид одетого в просторную одежду с дорогой серебряной вышивкой по последней местной моде мэттер ност рад вас приветствовать меня зовут игорь сотов позвольте в свою очередь поинтересоваться Как вы смогли распознать во мне мага? О, в этом нет ничего сложного. Дело в том, что моя коллекция вызывает подобную реакцию у любого мага с хорошо развитой чувствительностью. Обычные люди и всякие шарлатаны в первую очередь смотрят туда. Но кивнул налево, где на низком столике стоял артефакт, над которым плясали хороводы ярких искорок, создавая причудливые и изменчивые узоры. А в вас я действительно в иных обстоятельствах не смог бы признать одаренного. Маскировка? Армейский артефакт, не стал скрывать я, раз уж мое инкогнито было частично раскрыто. Вот как, похвально! Многие и многие знакомые мне магии предпочитают рассчитывать только на имеющиеся у них способности, а маскировкой вообще пренебрегают, о чем нередко потом жалеют. Ну, в моем случае это скорее необходимость, ведь в магии я владею лишь некоторыми очень узкими разделами, в которых длительное время тренировался. И создание заклинаний не мой конек. Хотя последнее время я усиленно развиваюсь в этом направлении. Что же, от этого нам никуда не деться. Лишь немногие маги имеют время и желание одновременно развиваться во многих направлениях. Остальные предпочитают специализироваться на чем-то одном. Итак, господин Игорь, не буду у вас больше отнимать время своим любопытством. Вы пришли ко мне с какой-то определенной целью? Да. Да. У меня сразу несколько затруднений, которые вы, мэтр, как я уверен, можете решить. Я недавно купил земельный участок в этом замечательном городе, и мне бы хотелось его защитить и оборудовать. В частности, мне нужны амулеты для чистки помещений, для приготовления пищи, для освещения, для защиты от пыли и ветра, ну и, конечно, что-нибудь на случай возможного нападения или попытки кражи. Кроме того, мне требуется несколько необычных артефактов, каких не найти в продаже. «Например, я бы хотел зачаровать в несколько стен, как магические книги, чтобы можно было показывать на них очень большие изображения. «Превратить целую стену в магическую книгу?» «Боюсь, этого сделать не удастся», — покачал головой маг. «Магические книги производят только в Империи из-за их сложности, причем некоторые детали технологии держатся в секрете». «Жаль. Тогда этот пункт пока отложим». «Как насчет остального?» «Амулеты для уборки у меня есть». Потребляют достаточно много маны, но незаменимы для быстрого приведения помещений в порядок. Особенно после строительства. Нагревательных элементов для кухни у меня сейчас нет, но это не проблема. Изготовить их – дело одного часа. Куда больше потребуется мастеру для установки их в печи. С защитой сложнее. Обычно у меня берут контурные амулеты, предназначенные для обнаружения нарушителей периметра. Активная защита потребляет слишком много маны. Можно разориться на постоянном вызове мага для пополнения накопителя. Опять же, цены на сами накопители кусаются. Но у вас, как я понимаю, проблем с зарядкой нет. Проблем нет как с зарядкой, так и с самим накопителем. Я недавно смог приобрести неплохой. «Позволите полюбопытствовать?» – заинтересовался маг. «Конечно. На самом деле я не собирался особо светить своим новым амулетом, но к артефактору это не относилось». Я в любом случае собирался показать ему амулет, как Иртоки. Еще раз убедиться в безопасности этих вещей мне казалось не лишним. По идее, лучший в городе Мак не будет болтать о своих клиентах почем зря. Я потянул амулет за цепочку, одновременно приказывая духу снять с него маскировку. Мак в первую секунду замер, увидев артефакт. А потом протянул к нему руку, но так и не коснулся. Так вот, где он оказался. Наконец-то после долгого молчания сказал Ност. А я я-то гадал, кому же может принадлежать подобная вещь?» «Вы видели его раньше?» — удивился я. «Еще бы! Именно я был тем, кто зачаровывал накопитель». У местных ремесленников не хватило бы умения правильно обработать накопитель первого класса. Да еще и настроить его под совместную работу с этим. Мак кивнул на шарик темно-красного цвета. «Что же, как говорят у меня на родине, мир тесен. Но раз амулет вам уже знаком». «Не могли бы вы ответить мне на несколько вопросов?» «Когда я приобретал его, то, как выяснилось, не знал некоторых важных особенностей». «Что именно?» — спросил маг любопытным голосом. «Когда амулет активировался, он начал откачивать у меня энергию из ауры. Правильнее говорить ману, но продолжайте. В общем, мои запасы были быстро поглощены, причем исчезли даже несколько заклинаний, что я всегда держу в ауре. Пришлось срочно закачивать ману из накопителя». При этом я чувствовал, что внутри амулета формируется нечто. Какой-то сверхсложный конструкт, почти сравнимый по сложности с живым существом. Он поглотил просто огромные запасы маны, практически опустошив все мои накопители. Вы перекачивали ману из накопителя через ауру? Очень опасная практика. Вы уже должны были почувствовать те непередаваемые словами ощущения, что причиняет ауре чуждая ей энергия. Стоит же чуть превысить свои возможности, и повреждения окажутся невосполнимы. Можно даже совсем лишиться способностей. Подобные тренировки можно проводить лишь под внимательным надзором опытного наставника. Хотя, пожалуй, для взрослого мага это чуть ли не единственный и достаточно эффективный способ развития способностей. Я лишь покивал, принимая слова мага к сведению. Рассказывать, что закачка энергии происходила из оболочки, а не из накопителя – а потому отлично усваивалась аура и без всяких неприятных эффектов, я счел излишним. Но для меня это было скорее нежелание остаться без маны, чем тренировка. Кроме того, не хотелось нарушать ход активации амулета, так как я не знал, к чему это может привести. Тут могу вас успокоить. Через некоторое время, от недели до нескольких месяцев, амулет бы перестал пытаться вытянуть из ауры ману, а процессы в шаре остановились бы. Изменения же, что эти процессы внесли в накопитель, остаются, увеличивая его возможности в отдаче и накоплении энергии. Величины этих изменений всегда различны и зависят от того, на какой стадии был остановлен процесс формирования. А что же будет, если развитие конструкта будет полностью завершено? Этого мы, к сожалению, пока не знаем. Подождите. Тут дамага, видимо, дошло. Так у вас формирование завершилось полностью? Похоже, что так. Во всяком случае, откачку маны и ауры конструкт прекратил сам, а не в результате исчерпания ее запасов. «Не стоило так рисковать», — покачал головой маг. «Я понимаю, что всегда хочется добиться чуть большего, чем смогли предшественники, но вам следовало удовлетвориться обычным результатом. Кто знает, на что способен этот амулет, для чего он предназначен. Но раз вы все-таки решились, то было бы преступно не изучить все его свойства. Конечно, это дело не одного дня». Но может быть...» «Конечно. В общем, это и было еще одной моей просьбой. Помочь изучить работу амулета и... вот этих артефактов. Я положил перед магом уртоки. Это же настоящие ртоки мага-офицера рейдера Роша. Молодой человек, вы полны сюрпризов. Где вы их взяли, если не секрет?» «Нашел в схроне. Он был неплохо замаскирован, но это его и выдало в конечном итоге». Он слишком сильно искажал естественный магический фон. Артоки и еще парочку вещей я взял в счет своей доли клада. У вас, похоже, настоящий нюх на редкости. Это одна из моих специализаций. Поиск различных магических аномалий. Теперь бы хотелось еще и понимать, что из найденного можно безбоязненно использовать. В идеале еще и получить побольше сведений. Вот, например, те же Артоки. Мне довелось недавно схлестнуться в бою с рейдерами Роша. На них были надеты армейские амулеты империи. Защиту простых солдат я снес, не заметив. А офицерская выдержала три удара, но каждый последующий отражался защитой все хуже. Причем это не было банальной нехваткой Н. Эн... Маны. Здесь я вам сразу могу дать объяснение. Эртоки обладают неким аналогом разума и способны динамически менять поражающие свойства при встрече с препятствием. Это одна из причин, почему они столь эффективны. Умелые артефакты способны пройти даже очень неплохую защиту, просто сместив центр воздействия за пределы возможностей магических щитов. К счастью, наши разработчики нашли на это свой ответ. Армейская защита магов и высших офицеров, которые и являются наиболее вероятной целью нападения, также способна самостоятельно усложняться и подстраиваться, так что преодолеть ее весьма непросто. Все опять начинает сводиться к количеству силы, вложенные в защитные и атакующие инструменты. Одной загадкой меньше. Так что насчет моего предложения о совместном изучении артефактов? Я в теории магии чуть больше, чем никто, так что помощь дипломированного мага была бы очень кстати. Что же, я не против показать особенности работы магов Империи, но не знаю, когда у меня выдастся свободная минутка. В бытности единственным, более-менее знающим специалистом на целый город есть как положительные... Так и отрицательные стороны. В частности, мне несут все представляющие ценность артефакты для зарядки. Времени не отнимает кучу. Так может быть, я некоторое время поработаю у вас в подмастерьях? Понял я тонкий намек мага. Скорость наполнения резерва у меня неплохая. Да еще и в накопителях мана присутствует. Правда, боюсь, я не очень опытен в этом деле. Теорией владею на уровне публичной библиотеки. А на практике применять навыки приходится редко. Ничего. «Небольшая помощь — все равно помощь, а большинство амулетов заряжаются по единому стандарту. Если они сделаны в Империи, конечно. Тогда как насчет того, чтобы начать завтра, скажем, часов с девяти?» «Отлично, буду обязательно», — подтвердил я соглашение, по которому становлюсь на время младшим помощником мага. «И раз с этим мы решили, то не вернуться ли нам к началу? Я имею в виду покупку артефактов для дома». «Ах да, конечно. Так...» Значит, вам нужна комплексная защита здания. Комплексная защита здания и прилегающего пространства от нападения, в том числе с применением артефактов и магов, и неблагоприятных факторов природы. Я слышал здесь нередки сильные ветра и пылевые бури. Не любите компромиссов? Я нередко слышу от клиентов подобные просьбы, но стоит мне назвать окончательную цену подобного комплекта, как все поголовно решают ограничиться предупреждающей о проникновении сигнальной сетью, а остальные деньги платить охранникам. В наших условиях это получается куда дешевле. Не передумали? Я отрицательно помотал головой. Что же, извольте. Средний генератор магического щита, контролирующий дух второго класса, стабилизирующий суточный накопитель и восемь опорных якорей. Всего 25 тысяч оро. Хм, а если без накопителя? Думаю, мой спокойно справится с такой нагрузкой. Не боитесь оставлять такую драгоценность без присмотра? Очень не советую. В случае, если щит окажется снят одним мощным ударом, обычный накопитель может разрушиться. Стабилизирующий же выполнен в виде здоровенной глыбы гранита и обладает куда большим запасом прочности. Защита даже не мигнет. «25 — это вместе с установкой и настройкой», — уточнил я. Вы согласны? Впервые на моей практике кто-то готов отдать такие деньги за защиту, учитывая практически полное отсутствие внешних врагов. «Верну деньги, если буду продавать дом», — пожал я плечами. Говорить, что отранжирю средства, потому что их у меня куры не клюют, было как-то не «Ну-ну», — усомнился маг, знающий прижимистость местных. «Хорошо. За 25 тысяч я не только поставлю и настрою защиту, но и подключу к накопителю все остальные амулеты», чтобы не нужно было отдельно заниматься их зарядкой. А сколько они будут стоить? Зависит от количества, но, думаю, и на тысячу ора не наберется. И вообще, пусть они идут в качестве благодарности за крупную покупку. То, что маг так легко отдал мне столько, пусть недорогих, но все-таки артефактов, говорило либо о том, что он уже отчаялся продать эту защиту, либо что меня неплохо нагрели с итоговой ценой. И что-то мне подсказывает, что последнее вероятнее. «Когда будем ставить защиту?» — спросил повеселевший Метр Ност. «Как насчет... может, сейчас?» «Сейчас? А, впрочем, почему бы и нет?» «Амулеты полежат, ничего с ними не случится. А установка защиты — это, конечно, не совсем то, чего бы действительно хотелось, но все-таки лучше обычной рутины». Установка защиты заняла нас почти до вечера. И не из-за какой-то великой сложности этого процесса. Большую часть времени мы просидели на балконе второго этажа, наслаждаясь видами и рассуждая о природе магии. Чтобы не отставать от рассуждений более подкованного теоретически Метроноста, мне приходилось периодически ускорять собственное восприятие и просматривать отдельные главы скопированных из библиотеки в собственную память книг. А в это время нанятые грузчики зарабатывали себе грыжу, затаскивая на верхатуру тот самый гранитный накопитель. который оказался действительно большим и, естественно, очень и очень тяжелым. Каменюку сгрузили прямо рядом с въездом. Надо было видеть, с какой ненавистью на нее смотрели замаренные грузчики. Остальные артефакты на фоне накопителя не смотрелись. Восемь бронзовых шаров магических викорей размером с кулак и центральный защитный артефакт, похожий на магическую книгу, только толще раз в пять. Активация и настройка счета не заняли много времени. Нос расставил якоря на специальных столбиках-подставках, которые самостоятельно ввинтились в камень и намертво там закрепились. Потом маг долго настраивал размеры и форму щита, чтобы он закрыл всю территорию виллы, не оставляя ни одного незащищенного прохода. Производимые манипуляции очень интересно смотрелись в магическом зрении. Аура мага изгибалась, шла волнами, скручивалась. Его магические органы в моем восприятии напоминали скорее болезнь, чем что-то работоспособное. Раны и нарывы на теле ауры. Оставалось только удивляться, какими причудливыми способами одаренные люди пытаются добиться, в общем-то, элементарных воздействий. Все равно, что пытаться расколоть стакан голосом вместо того, чтобы просто взять молоток. К сожалению, молотка человеческая аура не имела. Придется творчески переосмысливать все увиденное, чтобы даже не повторить процесс, а понять конечную его цель, и уже тогда воспроизвести с помощью куда лучше приспособленных для подобного воздействия возможностей пустотника.